Оглянувшись, осознала, что арка за нашими спинами втрое больше остальных пяти. Также тут обнаружились два трона. Величественных белоснежных трона, украшенных позолотой. «Нежная моя, чем же ты недовольна?» — ласково вопросил кесарь. «Чем я недовольна?» — стремительно повернулась к супругу. «Площадь прекрасна, мой повелитель! Она так прекрасна!» Голос понизился до шепота раздраженного и злого.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 Ровно до тех пор, пока не увидела в толпе разряженных ассиров отца, маму, Лору и Динара. Динар. Упоительно восторженное чувства наполнило до краев, едва наши взгляда встретились. И я забыла про кесаре, неудобное платье, огромную площадь и напрасно растраченную казну. Я забыла про все. Просто стояла, смотрела на Рыжего, а хотелось броситься к нему обнять, и чтобы мне опять вдруг стало хорошо и спокойно, несмотря на реальность. Динар.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 В абсолютной тишине первая жрица приблизилась и опустила большую подушку у моих ног. Интересно, мой венценосный в курсе, что короновать полагается на троне. На колени, разговорчивая моя. Пытаюсь величественно опуститься на подушку. Благодаря поддержке супруга получилось очень даже изящно. Стараюсь не улыбаться, потому как сама ирония в момент собственной же коронации неуместна. А вот то, что произошло далее, в понятие изящно не вписывалось.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 Он нашел! Рыжий чуть кивнул мне и улыбнулся шире. А я только сейчас заметила, насколько уставшим Динар выглядит. Уставшим, вымотанным, но таким довольным. И я тоже улыбнулась, понимая, что все скоро закончится. Эта мысль значительно отвлекла от событий, они двигались по нарастающей. В благоговейном молчании толпы отчетливо прозвучали слова Кесаря. Я император всей Прайды и подвластных государств,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 и послышались крики бурной радости, то ли по поводу моей коронации, то ли по поводу того, что можно встать, полагая, второе вернее. Затем два герольда вышли чуть вперед и подняли руки. Толпа умолкла. И началось. По очереди каждый из герольдов зачитывал очередной указ великого императора. Рассеянно слушая, выяснилось, что мне присвоен титул «Присветлая». «Присветлая императрица», и никак иначе обращаться ко мне не полагалось. Далее сообщалось, что каждый житель империи присягнет мне на верность устно, а все правители подтвердят данное имя слова еще и письменно. Три секретаря кесаря спустились к толпе ассиров. Перед каждым из них установили высокий стол, на который секретари торжественно друзили по свитку, а рядом не менее торжественно по перу фахеши. Это было нечто. «А что в словах присяги?» – поинтересовалась я.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 Дрожащими руками я развернула документ, вчиталась. Бумага выпала из моих внезапно ослабевших ладоней. Обратив полный немового укора взгляд на супруга, я боялась даже спросить. Но мой вопрос кесарю не требовался. Да, ошеломленная моя, айсир Динара Ветис Грахсовин обязан в трехдневный срок заключить брак. Его супругой станет Лориана Раиля Старимана, наследная принцесса Айтлона.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 «Через трое суток Айсир Грахсовин и сира старимана должны будут засвидетельствовать свое обязательство. Три дня им на раздумья». «Да! О, великий белый дух! Спа...» «Не стоит благодарностей!» — оборвал меня кесарь. «У тебя всего трое суток, нежная моя». «Благодарю!» — я произнесла это с искренней благодарностью. У шенге одними губами прошептала встревоженному Динару. Остальная часть церемонии прошла как в тумане.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 остановилась, развернулась и, наплевав на гордость, взмолилась. «Прошу, не сейчас. Умоляю, могу даже встать на колени, если вы меня за руку подержите и клятвенно гарантируете, что потом поможете встать. Так можно мне идти?» Меня отпустили величественным полукивком. Едва оказавшись за дверью, я опрометью бросилась в собственные покои, на ходу вызвав служанок. Сняв роскошные балахоны, поторопилась облачиться в простое черное платье обедала стоя, в процессе раздавая приказы Светису и Райха. И главный вопрос – казна. Просто сомневаюсь, что от нее хоть что-то осталось после возведения Гоблинской новой площади. «Светис, казна на вас! Проинспектировать сегодня же!» Я уже озаботился данным вопросом. «Судя по отчетам господина Дхара, была задействована лишь часть средств, выделенные вами на благоустройство прайера, и то исключительно на выплаты компенсации торговцам, лишившимся торговых площадей».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 Поставив стакан на стол, я попыталась снять надетые супругом браслеты. Они не снимались. «Дохлый гоблин!» После своего временного заключения в спальне кесаря я стала поразительно много сквернословить. Собственная раздражительность меня пугала. «Все, я к папе!» – подхватив шаль, поспешила к дверям. «Вернусь на закате!» По коридорам и лестнице я бежала, обгоняя слуг и придворных. Причем последние, о ужас, падали на колени при виде меня. То ли в новых указах я что-то пропустила, то ли казнь Иллери была очередным показательным выступлением нашего бессмертного. Штоп его! Выбежав во внутренний дворик, торопливо начала формировать кристалл. С первого раза не получилось. но ну, так я настойчивая. При 12-й попытке я в очередной раз вырыгалась, В ярости топнула ногой, потом еще и даже попрыгала от бешенства, искренне поражаясь собственному поведению. Несчастные охранники в ужасе взирали на свежепровозглашенную пресветлую императрицу. Пресветлую. С черными волосами, в черном платье и даже с черной шалью. Шаль я тоже в ярости попинала. Нежная моя. Вот только супруга мне сейчас не доставала. Но и беситься перестала мгновенно, ибо чревато. Разъяренная моя.